Глава шестнадцатая. Камыши. С приближением вечера у реки так и не появилось видимых берегов. Лифтрин стоял на носу баркаса, окидывая взглядом водные просторы, расстилающиеся перед ним. Слева и справа от него оставшийся просвет обрамляли высокие камыши и невероятно густые заросли рогоза. Мелководный проток был всего раза в три шире самого баркаса, Печальные драконы медленно брели впереди. Ничего даже напоминающего твердую землю видно не было. Похоже, драконам вот уже второй раз придется ночевать, стоя в воде. Сгущались сумерки. Одинокая яркая звездочка уже зажглась в темнеющей синеве неба. Вскоре охотники и хранители подгонят лодки к баркасу и устроятся на ночлег. Как странно стоять на палубе Смоленова среди такой спокойной воды... и видеть над головой бескрайнее небо. Лишь на самом горизонте маячила кайма леса, но от нее баркас отделяла широкая полоса мелководья, заросшая камышом. Стаи птиц кружили над головой и снижались, собираясь на ночевку. Водоплавающие, поднимая тучи брызг, садились на воду и устремлялись к далекому берегу. Мелкие птахи находили пристанище на метелках и колосках водных растений. На отмелях было полно лягушек, рыбы и каких-то зверушек, похожих на плавучих ящериц. Драконы были не в восторге от такой мелкой дичи, ну, по крайней мере, не голодали. Вчера им попалась огромная стая каких-то длинноногих болотных птиц, ростом не меньше человека и довольно упитанных. Их роскошное оперение сверкало, переливаясь всеми оттенками синего, но не успел он залюбоваться, как на них набросились драконы. Большая часть птиц взлетела, пробежав чуть ли не по поверхности воды, чтобы поскорее взмыть в небо, а остальные пошли на корм. Лифтрин попросил Дэви выловить из воды несколько перышек, чтобы Элис могла зарисовать их и сохранить. Река здесь так и кишела живностью, в таком разнообразии, какого он не только не встречал, но и представить себе не мог. «По крайней мере, вода здесь чистая, без кислоты», — заметила Элис, подходя к нему. «Уже за это стоит сказать спасибо». хотя драконы, конечно, не обрадуются тому, что придется всю ночь простоять в воде. Элис остановилась рядом с капитаном и осторожно положила руки на планшир. «Как давно она так поступает?» — задумался он, но спрашивать не стал. Смолиной не возразил против ее прикосновения и даже благосклонно отозвался. Элис провела рукой по борту точно таким же жестом, каким гладила Григсби, когда корабельный кот снисходил до того, чтобы вспрыгнуть к ней на колени. Это было легкое касание, признающее, что он принадлежит самому себе, и ей позволено его трогать, но не владеть им. Да, это было применимо и к смоляному, сколько помнил его Ливтрин, а в особенности с тех пор, как его перестроили. В характере судна сквозило упрямство, давно знакомое, но особенно заметное с тех пор, как они вошли в этот приток с чистой водой. Лифтрин ощущал в корабле уверенность. которую не разделяли ни хранители, ни драконы. Эта уверенность пронизывала его сны, и только она позволяла капитану вставать и встречать каждое новое утро с надеждой. Элис накрыла его ладонь своей. Что ж, возможно, и не только она. Как мужчина может пасть духом, если каждую ночь женщина окружает его своей нежностью и чувственностью, Элис пробуждала в нем желания, о которых он даже не подозревал, и сама же утоляла их. Литрина куда больше, чем ее, поразила, как быстро команда и хранители привыкли к их новым отношениям. Он ожидал сложностей, по меньшей мере, с Седриком, поскольку хоть формально за Элис и осталась ее отдельная каюта, она открыто, без объяснений и оправданий, приходила к капитану и также от него уходила. Но молчание продлилось... «Два дня и три». А потом Лифтрин все-таки спросил Элис, не стоит ли ему самому начать откровенный разговор. «Он знает», — прямо ответила та, — и не одобряет. «По его мнению, ты просто пользуешься мной. И однажды я сильно пожалею о том, что доверилась тебе», — сообщила она, глядя капитану в глаза, как будто пыталась читать в его душе. «Я некоторое время это обдумывала». и решила, что даже если ты меня обманываешь, то, по крайней мере, на этот обман я согласилась по своей воле. Заключила Элис, как-то странно улыбнувшись, и буду наслаждаться им, сколько бы он ни продлился. Левтриин заключил ее в объятии. «Это не обман», — пообещал он. «И то, что у нас есть, продлится долго. Может, я буду порой в чем-то тебя разочаровывать. Может, однажды ты устанешь от меня и найдешь себе кого-нибудь умнее или богаче». но пока что, моя дивная летняя госпожа, я намерен сполна насладиться днями, что мы проведем вместе. Они стояли тогда лицом к лицу посреди его каюты, и с последними словами Лифтрин подхватил Элис на руки и уложил на кровать. Она вскрикнула от неожиданности, когда ее ноги оторвались от пола, но затем, благополучно приземлившись на постель, гортанно засмеялась, и этот смех отозвался в нем радостным эхом, В этой даме из Удачного, как он уже выяснил к своему восторгу, крылась талика не вполне пристойной чувственности, и Левтрин подозревал, что для самой Элис это тоже стало открытием. Сейчас же они стояли рядом и глядели на воду, а вокруг них разливалась тишь. — Ты уверен, что Смолиной не ошибся, когда повел нас сюда? — наконец спросила она, осторожно подбирая слова — Капитан убрал руку с планшира и заодно снял оттуда же ладони Элис. Корабль и без его сомнений уже достаточно раздражителен. «Уверен так же, как и он», — ответил он и тише добавил, что еще нам остается, Элис. «Если бы драконы отчетливо почуяли, что город остался в другой стороне, они, наверное, возразили бы. Я просто подумала, что то русло, оно ведь больше походило на судоходные». и мне показалось вероятным, что крупный город, каким была Кельсингра, должны были основать на судоходной реке. «Звучит резонно», — ответил Лифтрин, успокаивая не только ее, но и себя, поскольку эта мысль приходила в голову и ему, причем не раз. Но со времен старших все изменилось. Может, тогда здесь было глубокое озеро? Или медленная река текла между пахотными землями на низких берегах, кто знает? Поверить Смолиному? Ничуть не менее разумный выбор, чем не поверить и пойти другим путем. Значит, наши шансы найти Кельсингру или промахнуться примерно равны. Капитан поскреб бороду. Шансы есть шансы. Элис, мы могли пройти над затонувшими руинами много дней назад. Или приток, который туда вел, мог забиться илом. И лет сто уже, как зарасти лесом, кто знает. Или ты хочешь сдаться и повернуть назад? Элис... Надолго задумалась. «Я хочу не поворачивать назад никогда», — произнесла она негромко. «Тогда идем вперед», — подытожил он и прищурился. «Глянь-ка туда, что-то странное с теми зарослями камышей». Элис перегнулась через борт, навалившись на его руку. Глупо и ребячливо было так радоваться подобной ерунде, но он все равно обрадовался. «Смолиной!» Вдруг к его изумлению окликнула она, схватившись за планшир. — Нам надо подойти поближе и посмотреть, что это, прямо сейчас. Лифтрин не знал, рассмеяться ему или оскорбиться, когда судно развернулось, подчиняясь Элис. — Это правильный прямоугольник. — И посмотри вон туда, еще один, поменьше. Несмотря на попытки сохранять спокойствие, Элис улыбалась во весь рот, а голос ее дрожал. Она так перегнулась через борт, всматриваясь в воду, что Левтрину пришлось... придержать ее за рубашку. «Я не упаду», — ответила она на это прикосновение, но так и не выпрямилась. «Как ты думаешь, это крыши затонувших зданий?» «Думаю, это возможно». «Но они плоские. А судя по гобеленам и сохранившимся рисункам времен старших, они редко строили простые дома с плоскими крышами. Некоторые поселения, такие как подземный город под Трихогом, Напоминали, скорее, сложные лабиринты, чем скопление отдельно стоящих домов, какие строим мы. Одной из сложностей при раскопках в Косарике стало как раз то, что не все здания соединены там, как в Трихоге. Почему они строили в одном месте так, а в другом иначе, мы не знаем. Элис подняла голову и оглядела мелководье. Над поверхностью воды поднималась густая растительность. Плоские листья водяных лилий едва покачивались в ленивом течении, а ряды камышей топорщили пушистые метелки, Лифтрин остановил лодку над самым прямоугольником, где их стебли были короче. Ровный участок одинаково куцых камышей наводил на мысли о рукотворных сооружениях. «Я выхожу», — объявила Элис, разглядывая мелководье под дном лодки. «Элис», — возразил Седрик, — раньше, чем Лифтрин успел раскрыть рот, но она уже разувалась и закатывала потрепанные брюки — Здесь же чистая вода, помнишь? И так мелко, что даже камыш не смог толком пустить корни и вырасти высоким. Именно это и привлекло внимание Рифтрина. Не стоит так волноваться. Она перелезла за борт, обрадовавшись тому, что почти не качнула лодку, но все равно брызги окатили ее почти до пояса. Ступни провалились в ил. «А как насчет пиявок? И наждачных змей?» «Все будет хорошо», — заверила Элис, — Хоть и пожалела, что Седрик упомянул об этих тварях. Она не знала, зачем он настоял на том, чтобы они взяли его с собой в лодке изучать прямоугольники низкорослых камышей. Элис стиснула зубы и поковыряла дно босой ногой, пытаясь определить, что скрывается под илом. Поднявшаяся с дна муть не давала ничего рассмотреть. Она закатала рукава и опустила в воду обе руки. Над затонувшим сооружением было мелко, едва по колено. Но, тем не менее, попытка дотянуться до дна руками означала, что ей придется почти окунуть в воду лицо. Она порылась в иле и переплетенных корнях, а затем ощупала кончиками пальцев то, что открылось под ними, после чего выпрямилась мокрая, но улыбающаяся, и звездка, и камни, причем правильной формы, как будто вытесанные и уложенные вкладку. И что же это? Что мы нашли? Когда Левтрин остановил Баркас, а затем спустил лодку, чтобы исследовать прямоугольник низких камышей, драконы тоже прервали путь и вернулись к людям. И теперь Меркор с парой собратьев отправился на разведку сам. Он протянул лапу, попробовал на прочность скрытую водой конструкцию, а затем выбрался наверх и встал рядом с Элис. «Осторожнее!» — встревоженно вскликнула она. «Может просесть?» «Нет». кратко возразил он, кладка рассчитана на то, чтобы выдерживать вес дракона. Меркор добрел до края, развернулся и снова пошел к Элис. — Где-то здесь, — пробормотал он, а затем... — А, вот оно! Он зацепил что-то когтями и потянул. «Застряло — Застряло, — проворчал он. — Что там? — поинтересовалась Элис. — Что ты делаешь одновременно с ней? — спросил Лифтрин, Пока дракон, взревев от натуги, тянул что-то под водой. Результат не заставил себя ждать. Элис испуганно вскрикнула, когда ил и вода у нее под ногами внезапно потеплели. Голубоватый свет неравномерно залил затопленный прямоугольник. Кое-где он сделал воду прозрачной, словно стекло, но местами его остановили спутанные корни. Элис поспешно двинулась обратно к лодке, шлепая по стремительно нагревающейся воде. Она взялась за борт И Левтлин, уже не заботясь о ее самолюбии, схватил ее за ворот рубашки и пояс брюк, чтобы затащить в лодку. «Отходим — Отходим! — крикнул он Седрику, и оба взялись за весла, чтобы отвезти лодку подальше от светящегося и гудящего прямоугольника. — Меркор, Меркор, будь осторожен! — крикнула Элис. Но дракон спокойно улегся в воде. Ранкулос с Систиканом уже успели присоединиться к нему, да и остальные подтягивали следом. «Они не должны стоять под водой», — растянувшись во всю длину, мечтательно проговорил Меркор. «Некогда их строили рядом с самыми красивыми домами у озера для драконов, чтобы радовать их, когда они решат наведаться в гости. В прохладный вечер, в дождливый день у дракона всегда было теплое и удобное лежбище». «Гостевые постели для драконов», — слабым голосом проговорила Элис. «Хм...» можно сказать и так, восхитительно теплые. Даже теперь на них можно погреться. Тем временем Систикан тоже улегся в воду. Он вздохнул и вытянулся. Вокруг драконов вода уже начала мерцать от жара. Каалов вскарабкался на каменную площадку вслед за ним, и ему еще хватило места. Остальные драконы подтянулись поближе, с завистью поглядывая на товарищей и как можно теснее прижимаясь к источнику тепла. На поверхность воды начали вырваться вереницы пузырьков. «Значит ли это, что вы знаете, где мы?» «Мы уже рядом с Кельсингрой?» «Это место было ее частью?» — засыпала Элис вопросами блаженствующих драконов. Рядом с нею внезапно зевнул Седрик. «Сейчас ты ничего от них не добьешься», — произнес он тихо. «Они так долго мечтали о тепле, и теперь едва ли не отупели от него». И верно, сейчас они напоминали скорее жмущихся друг другу коров, а не драконов. Даже Седрик задышал медленнее и глубже. Элис смотрела на него почти с ужасом, не в силах отвести взгляд. Его глаза начали сонно слипаться. Что происходит, — начал Левтрин, но Элис жестом остановила его. — А Релбда помнит это место? — спросила она, придвинувшись ближе к Седрику. Таких мест было много, вздохнул он. Старшие радушно встречали драконов. Они боролись за их расположение, и чтобы привлечь внимание самых могучих, зажиточные старшие не жалели сил на обустройство своих огромных гостей. Значит, таких лежбищ было много? Теперь пауза перед ответом оказалась дольше. Не в самом городе. В Кельсингрии целая площадь всегда оставалась теплой. Но в загородных домах богатых старших, в их поселках на северных островах или еще дальше на севере всегда сооружались такие места, где драконам будет уютно. Седрик открыл глаза и попытался сосредоточиться. Он вздохнул поглубже, и голос его чуть изменился, как будто он откуда-то вернулся к ним. В трихоге были залы со стеклянными потолками, достаточно просторные, чтобы дракон мог туда войти. И эти залы нагревались, когда дракон приходил в гости. Старшие устраивали в них фонтаны и выращивали прекрасные растения. Звучит разумно, тихо заметила Элис, вспомнив то, что слышала об откопанном зале, который называли чертогом коронованного петуха. Тенталья вылупилась из кокона в зале с большими дверями и массивными стеклянными панелями. Они круглый год пропускали солнечный свет, но защищали от зимних дождей. Есть предположение, что началось страшное землетрясение или какое-то другое несчастье, и некоторые коконы защиты ради перенесли в зал. Но когда город оказался под землей, драконы оказались погребены вместе с ним. И. нахмурился Лифтрин. Что же у нас тут? Погребенные руины города? Кельсингра? Нет, решительно возразила Элис. Ее охватила дрожь волнения. Она знала, действительно знала, что это такое. Платформа, на которой греются драконы, сейчас под водой. Но мне кажется очевидным, что эта вода поднялась, чтобы затопить ее, и она погружена вовсе не глубоко. Если бросить здесь якорь и исследовать окрестности... Я почти уверен, что мы обнаружим и другие следы пребывания старших, остатки каменных фундаментов и, возможно, другие драконьи лежбища, но это еще не город. В Кельсингрии было много роскошных каменных строений, фонтанов, площадей и башен. Будь это Кельсингра или хотя бы ее окраины, мы увидели бы руины других зданий. Ведь даже невысокая платформа едва прикрыта водой. Нет, Левтрин, здесь некогда жили старшие, но это не Кельсингра». Седрик, проснись, надо сделать замеры и все записать. Пока еще светло, необходимо обследовать местность, насколько это возможно. — Я тоже кое-что помечу у себя в картах, — сообщил Левтрин. Они улыбнулись друг другу, и тот к ним подплыл на своей лодке Карсон. Лицо охотника раскраснелось от волнения. — Там дальше еще руины. Я пробился через камыши и немного огляделся. Чуть ниже по течению осталось что-то похожее на развалины каменного причала, уходившего в озеро или реку. Оно теперь под водой, но форма угадывается. Потрясающе, а!» Элес удивилась, увидев на лице Седрика ответную улыбку. «Вот зачем ты хотел отправиться в этот поход? Чтобы найти нечто подобное?» «Это только начало», — ответил охотник. «Но теперь, когда мы это увидели, мне представляется куда более вероятным, что мы найдем и Кельсингру». Он окинул взглядом темнеющее небо, и Элис проследила за его взглядом. Загорались все новые звезды. От мерцающей реки тянуло острым запахом зелени. Неземной голубоватый свет выхватывал из мрака драконов, меняя их окрас. С закрытыми глазами и опущенными головами они больше походили на статуи, чем на живых существ. — Они что, собираются вариться здесь всю ночь? — вслух удивилась Элис. «О, да», — отозвался Седрик, — «думаю, Рэлбди еще никогда в жизни не было так тепло. Я даже не догадывался, что она постоянно так мерзнет». Он помолчал, а затем добавил, «возможно, даже завтра их будет не непросто сдвинуть с места». «Так, может, задержимся здесь на денек», — предложила Элис. «Зарисуем все, что нашли, еще немного разведаем местность». Все вздрогнули, когда Меркор открыл глаза и поднял голову. Нет, мы и без того слишком медленно двигались и часто задерживались. Завтра мы пойдем дальше. Лето кончилось. Когда пойдут осенние дожди, река поднимется. Надо попасть в Кельсингру до того, как они начнутся.